Глава 4. Купец прибыл в Черные воды на следующий день в сопровождении барона Деркасова, отца Петра. Мы, конечно, знали, что он должен был явиться, но именно в этот момент не ждали гостей. У нас начала пороситься свинья. Таня заранее подготовила свинарник, применив все доступные способы дезинфекции. Для начала она распорядилась, чтобы в помещении хорошо вымыли полы, стены и потолки. А затем женщины побелили стены и потолки гашеной известью. Сменили подстилку, положив сухую солому, поставили большую поилку, роль которой выполнял деревянный таз, выскобленный и вымытый с мылом. А еще подруга позаботилась о медицинских инструментах. Стараниями Захара, который отвез ее рисунки цыганскому кузнецу, у нее теперь были щипцы и крюк, а акушерскую петлю она смастерила сама. Они могли пригодиться, если животное не сможет разродиться самостоятельно. Свинью она тоже отделила от остальных, только заметив признаки приближающегося опороса. Как только у свиноматки появились первые потоги, подруга распорядилась, чтобы принесли чистые старые простыни, шнур, ножницы и горячую воду, которую постоянно подогревали прямо на улице. Спирт у нас уже был. «А сколько она рожать будет?» Спросила я, глядя на бедную хавронью, которая тяжело дышала, лёжа на боку. «Она сильная, потуги хорошие. Не больше двух трех часов, я думаю», — ответила Таня. «Надеюсь, справится и без нашей помощи. Но вот то, что она рожает в первый раз, может осложнить процесс». Время уже приближалось к обеду, когда в свинарник заглянула Аглая Игнатьевна. «Голубки, там его милость с каким-то важным барином прибыли. Чего сказать-то им?» «Пусть подождут». Таня даже голову не подняла. «У нас тут роды». «Нянюшка, напоите их чаем. Настойки рябиновой предложите», — шепнула я. «Я скоро подойду». Она кивнула и помчалась обратно. Но гости не стали распевачи а направились прямиком на чёрный двор. Оказалось, Глашка ляпнула, что барышнички-хавроньи разродиться помогают, и купец очень уж захотел посмотреть на хозяек усадьбы, занятых таким необычным делом. Но мы-то этого не знали. «Вижу поросёнка!» — вдруг громко произнесла Таня. «Будь на чеку!» Она вытащила его и разорвала околоплодный пузырь. Потом обтёрла досуха, прочистила носовые пути, удалила из пасти оставшуюся слизь, обрезала пуповину и обработала пупок спиртом. Но поросёнок не подавал признаков жизни. Тогда она принялась делать ему массаж грудной клетки, потом несколько раз шлёпнула поросенка ладонью по мордочке и бокам. «Давай его сначала в горячую воду, а потом в прохладную». Она сунула мне неподающие признаков жизни тельце. «Только голову не окунай, быстрее». После такого купания поросёнок ожил, начал повизгивать, и я положила его в ящик с нагретыми кирпичами, чтобы он обсох окончательно. После этого дело пошло активнее, и вскоре в ящике уже повизгивало шестеро розовых пятачков. «Уберите у свиньи и выпустите к ней поросят», — устало произнесла подруга, обращаясь к женщинам, стоявшим с открытыми ртами у стеночки. Это было... «Удивительно! Я преклоняюсь перед вами! Просто восхитительно!» Громкий голос немного напугал нас, и, обернувшись, мы с изумлением увидели, что в дверях свинарника стоят двое мужчин. Один из них был отцом Петра, а второго мы точно не знали. Но я догадалась, что это и есть купец, о котором вчера говорил молодой человек. «Я даже представить себе не мог, что есть такие барышни!» Он восхищенно смотрел на нас. В основном девицы брезгливы и капризны. Никто не воспитывает дочерей в труде, а тут такое. Что ж делать? Это наше хозяйство, и мы поддерживаем его своими силами, как можем. Сказала я, пытаясь понять, говорит он серьезно или насмехается. Да что вы, что вы! Я бы никогда не имел того, что сейчас есть у меня, если бы не трудился. Уж лучше грязный труд. «Чем лень, бахвальство до прожигания средств?» — воскликнул купец и шагнул к нам. Пименов Родион Макарович, купец второй гильдии. «Головина Елизавета Алексеевна», — представилась я. «А это моя сестра Софья. Можем мы узнать, что привело вас к нам?» «У меня есть к вам серьёзный разговор», — улыбнулся Родион Макарович. «Не уделите мне немного вашего времени». Мужчина создавал приятное впечатление. Он был высоким, плотным, носил короткую бороду и явно имел весёлый нрав. Позвольте, мы приведём себя в порядок. Таня указала на грязный фартук. Не хотелось бы встречать гостей в таком виде. Конечно, мы подождём вас сколько нужно. Отец Петра несомненно был удивлён тем, что увидел. Правда, Родион Макарович? О чём вы говорите? «О чём вы говорите? Не извольте беспокоиться, барышни, и не спешите!» За ними появилась фигурка нянюшки, и я попросила её, чтобы она провела мужчин в дом. Мы с Таней быстро вымыли руки, лица и переоделись в чистую одежду. Я немного волновалась, но это было вполне обоснованно. Сейчас могла решиться судьба нашего будущего благосостояния. Когда мы спустились в гостиную... Мужчины уже выпивали из хрустальных рюмок рябиновую настойку нянюшки. При виде нас они поднялись, проявляя уважение, и присели только после того, как мы устроились на софе. «Итак, я приехал сюда для того, чтобы предложить вам сделку», — взял БК за рога Родион Макарович. «Ваш стекольный завод простаивает без дела, а ведь он мог бы производить продукцию. Будем честными друг с другом, вы не сможете запустить его». А вот деньги вам точно не помешают. Будьте уверены, я не поскуплюсь. «А мы хотим сделать вам встречное предложение», сказала Таня, а я заметила, что барон Деркасов незаметно для купца кивает нам, давая понять, что мы делаем правильно. «Да? И какое же?» Родион Макарович с интересом взглянул на нас. «Любопытно. Мы не готовы продавать завод, но готовы сдать его в аренду на долгий срок объяснила Таня нашу позицию. «Такой вариант вас устроит?» Купец молчал, задумчиво поглаживая бороду, а потом сказал, «Это не то, чего бы мне хотелось. Ну что ж, я готов взять его в аренду. Возможно, в будущем вы всё же решите избавиться от него». Мы с Таней переглянулись, чувствуя радость от этой маленькой победы. Но я решила идти до конца. «А еще мы хотим предложить вам заняться производством продуктов длительного хранения». «Что?» Он недоуменно нахмурился и покосился на барона. «Зачем эти продукты? Какой прок?» «Разве можно что-то сохранить на долгое время, кроме варенье до солонины?» «Можно. Вам только нужно изготавливать на заводе стеклянные емкости для таких продуктов». Я подробно объяснила ему суть дела, начиная с тушенки и заканчивая овощами, а потом добавила. Такие продукты можно брать с собой в длительное путешествие, отправлять солдатам на фронт, где уж точно нет разнообразия в пище. Да и каждая хозяйка может забить ими полки своей кладовой. Родион Макарович внимательно слушал меня, а отец Петра точно находился в полнейшем шоке. «Любопытно, любопытно». Купец пристально посмотрел на нас, а потом сказал, «А вы приготовьте ваше мясо и докажите, что оно простоит больше месяца. Вот тогда и поговорим». «Ждём вас через месяц», — Таня гордо вскинула подбородок. «Непременно буду», — захохотал Пименов. «Заодно привезу нотариуса, чтобы он составил письменный акт на передачу завода в аренду». «Ох и барышни! Ох и умницы-разумницы!»